Глава 7. С новой униформой в руках мы покинули аудиторию и выглядели при этом как побитые собаки. Даже Мия Розе не могла сохранить самообладание и одной рукой нервно теребила свою футболку. На ней виднелся силуэт юноши. Неестественно голубые глаза и прямой подбородок уже в 12 лет стали отличительными чертами Бэлиана Треверса. И хотя его не было в живых уже несколько лет, его лицо до сих пор украшало всевозможные продукты мерчендайзинга: кружки, футболки, постельное бельё, брелоки. Некоторые кандидаты, такие как Мия, завесили его портретами всё своё спальное место. А сейчас Мия Теребило складки своей футболки, как будто больше не была уверена, что хочет подражать золотому мальчику нашей территории. Неприятная речь, не так ли? Обратилась она к Холдину. Тот пожал плечами. Она всего лишь сказала правду. Я думаю, будет лучше, если мы будем знать, что нас ожидает. Я слышал, что красная буря захватила уже почти всю Исландию. Произнёс кто-то позади меня. Я узнала шотландского юношу, которого видела на гонке. Вблизи он выглядел ещё выше и мускулистее, чем показался тогда. Он уже надел свою синюю униформу. И даже оружие с гравитационными сенсорами повесил на ремень. Он протянул мне руку. Тревер Оглби. Я из одного из небольших центров в Шотландии. Мы знаем уже, сказала Мея Розе, мило улыбаясь. На гонке ты был просто супер. На самом деле она хотела сказать: "Я немало удивлена, как хорошо ты себя показал". Ведь как мы все знаем, в такие отдалённые центры попадают только те, кто не смог сдать приёмные экзамены в настоящий кураторию. Но, конечно, Трейвер понятия не имел, что каждое милое слово из уст Ми было подобно отраве. Вместо этого он гордо усмехнулся. Спасибо, ты тоже. Он перевёл свой взгляд на Луку, который последним покидал аудиторию. Эй, ты Лука приподнял брови и встал между мной и Холденом. Да? Ты же тот самый цундэр, о котором все говорят, не так ли? Лука в ответ закатил глаза. Он помахал рукой перед своим лицом, указывая на рыжие волосы, красно-карие глаза и бугристые уши, единственные мутировавшие места на его голове. И что же меня выдало? Тревер пожал плечами. Я никогда ещё не слышал о цундере, живущем в кураториуме. Ну, то есть, цундэр да ещё и бегун. Как вообще ты смог пройти тест, чтобы стать кандидатом? Лука посмотрел на Тревора так, словно очень хотел подполить ему брови. К счастью, незадолго до этого меня научили читать и писать, прошептал он. Тревор, кажется, всерьёз собирался спросить Ты умеешь читать? Но к счастью для себя вовремя передумал. Лукою ещё ребёнком усыновил господин Вудро, наш главный штурман, объяснила Мия Розе с приторной улыбкой на лице. Тогда он, конечно, не знал, какие проблемы это ему принесёт. И яко бы Лука до этого был беспризорником и бегал по улицам как бездомная собака. Да, а год назад выяснилось, что он гибрид, и господин Вудро Попал в жутко неловкую ситуацию. Мия засунула в рот жвачку, которая ужасно воняла искусственной клубникой, и лопнул огромный пузырь. Мне до сих пор кажется невероятным, что господин Хоттер не отправил тебя в одну из зон. Лукас сверкнул глазами, взглянув на Мию, но промолчал и лишь улыбнулся в ответ. Я имею в виду, что ты бесспорно самое глупое существо на свете. Бесспорно только то, что живое доказательство обратного стоит сейчас прямо передо мной. Парировал Лука, и Доми не сразу дошло, что её оскорбили. Возмущённый визг, прозвучавший вскоре, вызвал у меня усмешку. Холден склонился ко мне так близко, что я ощутил его дыхание на своей щеке. Почему ты до сих пор с ним дружишь? прошептал он. Но недостаточно тихо, чтобы Лука не услышал его слова. Потому что она предпочитает окружать себя людьми без метровой палки в заднице, сказал Лука, и его глаза замерцали красным цветом. Смешно, вудроу. Холден сделал шаг в сторону Луки. Чёрт возьми, в последние годы между ними не раз завязывались перепалки, и каждый раз мне с трудом удавалось сдерживать Луку. Нападение на Холдена Это самый быстрый способ оказаться в зоне. В таком случае даже Гилберт не смог бы ему помочь. Сейчас ситуация снова повторялась. Глаза Луки блестели, а его рука уже схватила Холдена за ворот футболки. Ты хотел мне что-то сказать, папинкин сынок? Тогда скажи это. Холден приподнял брови. О, у меня так много всего накопилось, но я боюсь, что ты не поймёшь и половины. Я положила руку Луки на спину, между лопатками, как всегда делал Гилберт, когда хотел его успокоить. Его кожа уже нагрелась, и я поняла, что разрядить обстановку нужно как можно быстрее. "Друзья, мы хотим быть командой, вы не забыли об этом?" спросила я. "Завтра у нас появятся партнёры, и уже совсем скоро каждый из нас, вероятно, должен будет доверить другому свою жизнь. Не думаю, что рвать друг друга на кусочки в первый же день это хорошая идея. Согласны?" Если не сделаем мы, так сделает он, сказал широкоплечий Тревер и встал рядом с Холденом, который между тем болтался в руках Лукаса и тяжело дышал. В любом случае я точно никогда не стану партнёром с Плитта. Вы самые последние мерзавцы. Лука не с Плитт. Он один из нас, крикнул я и снова стала гладить его по спине, пока он наконец не отпустил Холдена. Тот закашлял Делая жадные, слегка хрипящие вдохи, благодаря регулярным медицинским осмотрам, которые все мы обязаны были проходить, я знала, что Холден страдал астмой в лёгкой форме. А ещё я знала, что он был слишком горд, чтобы использовать свой ингалятор на людях. Но он достаточно быстро пришёл в норму, и я бросила предупреждающий взгляд сначала на Тревора, а затем и на Мию Розе. Он заслужил своё место бегуна точно так же, как все мы. Заслужил? Ми издала звук полный пренебрежения. Этот сумасшедший достиг многого только потому, что господин Вудро, у него не Как здорово, что вы друг друга так хорошо понимаете. Раздался голос в коридоре. Рот Ми моментально захлопнулся, и даже я немного вздрогнула, когда увидела приближающуюся к нам высокую фигуру Варуса Хоторна. Униформа, которую он носил, была похожа на униформу бегунов, и над его сердцем также сверкал знак конвектум. Но вместо насыщенного синего, его униформа была бордового цвета, а воротник был застёгнут гораздо выше, почти до самого подбородка. За ним по коридору шла Ларетта Алькот. Ваши новые комнаты уже готовы, сказал Хотрн. Пожалуйста, проследуйте за госпожой Алькот. Я уверен, что вы все хотели бы немного отдохнуть перед праздником и пообщаться со своими семьями. Все старательно закивали, и я уже собралась последовать за Лукой и Холданом Клифтом, когда госпожа Коллинз: "Можно вас на минутку?" Я закрыла глаза, затем повернулась и столкнулась с пронзительным взглядом Хоттерна. Среди его тёмно-русых волос виднелось всё больше седых прядей. Но из-за этого он ещё больше вселял в меня страх. "Да", пискнула я. Он неторопливо прошёл мимо меня и жестом велел следовать за ним. Остальные ушли вперёд, в то время как мы немного отстали. "У нас не было возможности лично поговорить о вашей великолепной победе", произнёс хотёрн. Я должен сказать, что это была самая впечатляющая победа, которую я видел за последние годы. Мне было неловко, но в этом я вынуждена была с ним согласиться. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем последнем вихре, через который вы прыгнули, сказал Хоторн. Он находился в Ванкуридже, не так ли? Да, подтвердила я. Когда я туда попала, он был прямо передо мной. Что за счастливая случайность? Хоторн изучал выражение моего лица, которое я пыталась сделать максимально нейтральным. То, что вы смогли сразу прыгнуть в вихрь, я это имею в виду. Если бы вы задержались хоть на пару минут, то опоздали бы. Это так, призналась я. Послушайте, господин Хоторн, сэр, я знаю, что всё это выглядит довольно странно, И я на самом деле не хотела, чтобы вы беспокоились из-за меня. Я думала тогда, что уже проиграла и Стоп. Взгляд Хотерн стал немного удивлённым. Вы ни в коем случае не должны передо мной оправдываться. То, что вы сделали, было совершенно необыкновенно. Я просто хочу понять, как у вас получилось выиграть. За такими процессами следует строго следить, и вы это знаете. Заметили ли вы что-то необычное в том вихре, через который вы прыгнули? Этот вопрос удивил меня, ведь он и Гилберт, просматривая гонку, явно заметили, что мой вихрь вёл себя аномально и изменил своё направление. Он согнулся, наконец произнесла я. Хоторн остановился и замолчал. Он смотрел в большое окно, за которым открывался вид на новый Лондон. Внизу находился правительственный квартал, а рядом с ним бесчисленные небоскрёбы, сверкающие в свете дообеденного солнца. Даже спустя 80 лет здания, пережившие пожары, напоминали своим видом о последствиях великого смешения. Они тоже мутировали. В них проникла природа. Зеркально гладкие стеклянные фасады одного небоскрёба Перемешались с могучим стволом дерева и многочисленными растениями. На другом здании по всей его высоте виднелись крутые скалы. Вихрь-прародитель устроил тотальный хаос в мире. Целые территории подверглись наводнениям, некоторые города навечно остались погребёнными под песками пустыни, множество семей оказались разделены. Но, подумала я, разглядывая изменившееся здание, Иногда в них есть что-то прекрасное. Согнулся, произнёс наконец Хоторн, изучая моё отражение в окне. Это вы вызвали эту кривизну. Я не уверена, призналась я и на какой-то момент задумалась, стоит ли рассказывать ему о Грундере и о том странном парне Ванкоридже. Но это показалось мне немыслимым. Ведь это был господин Хоторн, у него не было времени выслушивать мои путанные истории, у него были более важные дела. Кроме того, он мог бы обвинить меня в неправильном поведении. Госпожа Коллинз, я не сделала ничего необычного, произнесла я быстро. И это на самом деле было так. Я вспомнила, как тогда подумала о кураториуме, о финишной черте, на которую я обязательно хотела попасть. Но ведь не может же быть, что вихрь принёс меня туда только потому, что я этого захотела? Или может? И почему тогда это не происходило с бегунами до меня? Господин Хоторн внимательно смотрел на меня, казалось, целую вечность, словно впервые увидел меня по-настоящему. Я сейчас расскажу вам кое-что, что известно только руководству, госпожа Коллинз. Этого не знает даже ваш дядя. Я полагаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Я не решилась что-либо сказать. Вместо этого я послушно кивнула. То, о чём сообщают информационные каналы, неправда. То, что случилось с вами вчера, уже случилось однажды. Просто тогда это не придали огласке. Не так, как в вашем случае, но вы не первая, кто смог овладеть вихрем. И только для того, чтобы направить вихри в определённом направлении. И ими можно управлять и во времени. Ими можно управлять во времени, повторил я, оцепенев. Он это серьёзно? Именно так. Нужно обладать невероятно редким талантом, чтобы направлять вихри в другие времена. И после вчерашнего дня я уверен, что в вас тоже скрыт этот талант. В ваших данных была однозначная аномалия. Как только удалили разницу по времени между часовыми поясами, появилось явное несоответствие между вашим прибытием в Новый Лондон и прыжком в Анкоридже. Несоответствие почти на четверть часа. Хоторн положил руку на моё плечо. Вы бегун во времени. Госпожа Коллинз. Его слова выбили почву у меня из-под ног. Я я что, действительно совершила прыжок во времени? Конечно, тут же произнёс тихий голосок в моей голове. Это прекрасно объясняет, почему я получила из кураториума сигнал о победе ещё до того, как пересекла линию финиша. Мой детектор показывал мне мою собственную победу. И всё же в это сложно было поверить. Вы думаете, я откашлялась. Вы думаете, что однажды такое уже происходило с другим бегуном? Хоторн улыбнулся мне. Сейчас это не играет никакой роли. А что касается вашего таланта, я считаю, что с сегодняшнего момента мы в обязательном порядке должны пристально следить за вами. Почему? Ваш прыжок транслировался в прямом эфире по всему миру. Нам не избежать неудобных вопросов, и я боюсь, что вы станете величайшей информационной сенсацией года. Я покраснела. Мне правда очень жаль, что я доставляю вам так много хлопот, сэр. Я же говорю, вам не стоит оправдываться. Ваш талант открывает нам новые возможности, о которых мы и не подозревали. Конечно, вы можете представить как повлияют на нашу жизнь вихри, направление которых можно будет задавать. Я немного замешкалась и кивнула. Можно будет перемещаться куда захочешь или нет? Можно будет путешествовать во времени? Хоторн, видимо, разглядел в моих глазах любопытство, потому что снова улыбнулся. Это могло бы стать решающим шагом, который положит конец красной буре. Госпожа Коллинз. Представьте, если мы сможем приставить к террористам Бегунов, обладающих такой способностью, у Красной бури не будет никакого шанса. Мы могли бы уничтожить группу бунтарей в зародыше, ещё до их появления. Поэтому нам нужна ваша помощь, чтобы выяснить, как вы управляли вихрем. Мы могли бы научить этому других бегунов. С сегодняшнего утра Вы самый важный человек на этой планете. Вы это понимаете? И я сделаю всё, чтобы с вами ничего не случилось, так как мы несомненно должны исходить из того, что Красная буря тоже заинтересовалась вами. Я понимаю, произнесла я, хотя у меня от этой информации гудела голова. До вчерашнего дня, не считая моей семьи, никто в куратории у меня не интересовался мной. Я была всего лишь одним из многих кандидатов. И я поняла, что всё это внимание меня смущало. Хоторн положил руку мне на плечо. Наступают трудные времена. Некоторым кураториюмам очень сложно противостоять красной буре и её подлым терактам. И хотя количество сплитов в мире постоянно снижается, группы бунтарей становятся всё изобретательней. Мои коллеги беспокоятся, что ситуация с Красной бурей может усугубиться. Я сглотнула. Зачем мне он всё это рассказывал? Он что, хотел запугать меня ещё больше? Мой взгляд явно говорил о многом, так как Хоторн тяжело вздохнул. Пожалуйста, простите меня. Я только хотел объяснить вам, что вы и остальные бегуны являетесь единственной стеной между нами и этими террористами. И мы очень ценим то, что вы готовы рисковать жизнью ради нас. Но если есть шанс наконец остановить войны, то мы должны сделать всё для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Не так ли? Я медленно кивнула, хотя и не знала, каким образом именно я должна была остановить этих мятежников. Превосходно, произнёс Хотерн. И жестом указал, чтобы я следовала за ним. При этом он продолжал смотреть на меня. Я уже всё организовал. Завтра утром начинается ваша специальная подготовка. Моя? Что? Ваша специальная подготовка? повторил Хоторн. Лучшие исследователи нашего научного центра протестируют ваше сердце и нервную систему. Мы хотим посмотреть, Сможете ли вы в дальнейшем управлять вихрями, госпожа Коллинз? И я хотел бы, чтобы на ваших тренировках присутствовал мой сын. Пусть поучится у вас. Я резко остановилась. Только сейчас я поняла, к чему всё это время ввёл Хоторн. Это значит, что я вообще не смогу служить в качестве бегуна. Лицо Хоторна снова стало серьёзным. таким, каким я привыкла его видеть. Затем он снова положил руку мне на плечо и наклонился ближе. Так будет лучше для кураториума. Но это же моя мечта, воскликнула я, прежде чем сумела совладать со своими эмоциями, и тут же перестала дышать, осознав, что накричала на нашего руководителя. Сэр, я имею в виду моя мама Её же убили цундери. Я только хочу Вы хотите отомстить за неё. Хоторн посмотрел на меня, словно точно знал, что сейчас происходило у меня в голове. Вы хотите найти её убийцу. Я прекрасно это понимаю. Мою жену лишили жизни таким же коварным образом. Не проходит и дня, чтобы моё сердце не требовало возмездия. Я Я этого не знала, прошептала я. Вы не могли этого знать, потому что я все свои личные потребности и желания задвинул на второй план, оставив на первом наше великое дело. И это дело состоит в том, чтобы принести мир нашей планете. Не правда ли? Его слова словно парализовали меня. Я чувствовала, как моё тело только что натянутое, как струна, обмякло. Конечно, прошептала я. Я читал ваше дело, госпожа Коллинз. Тогда вы выжили только потому, что один из бегунов вовремя спас вас. Он вступил в противостояние с мутантами и вынес вас из горящего дома. Это был бегун, который выполнил свой долг. Разве сейчас не время и вам сделать то же самое? У меня сжалось горло. Да, сказала я чуть громче обычного. Это будет для меня большой честью. Я рад. Я знал, что не разочарую вас, сказал Хоторн. И да, это ведь не навсегда. Кроме того, мой сын будет сопровождать вас на каждом шагу. Скажите, вы дружите с моим сыном? От этого неожиданного вопроса я покраснела до ушей. Он действительно спросил меня об этом? Нет. Я мы не очень хорошо знаем друг друга. Но он вам нравится? Я, наверное, была уже красной, как помидор. Да, выдавила я из себя. Замечательно. Хотран похлопал меня по плечу, словно я только что выиграла очередную вихревую гонку. Я думаю, он мог бы считать себя счастливчиком, если бы такая одарённая юная девушка стала бы его партнёром. Спасибо, пробормотала я, заикаясь от смущения. Но партнёров же ещё не распределяли? Хоторн посмотрел на меня с улыбкой. Ну да. Руководитель собственноручно назначал партнёров. Конечно же, он обсуждал всё с главным штурманом. Но окончательное решение было всё-таки за ним. Означало ли это, что он поставил нас в пару? Тогда после того, как я пройду тестирование, мы с Холденом навсегда станем партнёрами. Я уверен, что он может у вас кое-чему поучиться. Продолжил Хоторн, прежде чем я смогла что-либо спросить у него. Вы оба получите свои новые комнаты прямо рядом с обсерваторией. Я завтра направлю за вами своих лучших бегунов. Они проводят вас на вашу первую симуляционную тренировку. Моя первая тренировка, за которой последуют многие другие. Я снова посмотрела в окно. Изменённый стихиями новый Лондон блестел в свете сумерек. Хоторн был прав. Во всём Служить кураториюму было не только честью, это было моей обязанностью как человека. Если Хоторн хочет, чтобы я прошла дальнейшие симуляции, то я сделаю это без сомнений. От этой мысли мне стало легче. Принимать решения было не моей задачей. Я должна была следовать воле кураториюма, какой бы она ни была. Полной решимости я посмотрела на Хоторна. и кивнула